Глава 83. Прячься и говори. Когда мы выходим на веранду, с которой открывается великолепный вид на сад, который я только что исследовала несколько часов, куратора нигде не видно. «Может, мы перепутали время?» — спрашивает Хезер, когда мы все окружаем красиво накрытый стол. «Нет», — она сказала в два часа, — отвечает Джексон, глядя на время на своём телефоне. А сейчас два часа. Словно по команде, застеклённые двери, ведущие на веранду и только что закрывшиеся за нами, отворяются. Входят двое слуг в чёрно-белой униформе, неся огромные подносы с едой. Канапе, ячменными лепёшками, пирожными, фруктами и красивыми стеклянными графинами, одни из которых наполнены чаем со льдом, а в другие, кажется, налита кровь. Мы неловко наблюдаем за тем, как они расставляют угощения на столе с антикварными подсвечниками и затейливыми букетами цветов. Они выходят так же быстро, как вошли, не сказав никому ни слова. Рассевшись за столом, мы смотрим друг на друга и гадаем, появится куратор или нет. «Ну и как долго нам сидеть тут и ждать?» — спрашивает Флинт, и невозможно не заметить, что он уселся через несколько стульев от Джексона. Он не смотрит на него, хотя Джексон то и дело пытается заглянуть ему в глаза. «Пока она не появится?» — подсказывает Мэйси, но в её голосе звучит некоторое сомнение. «Может быть, у неё важный телефонный разговор?» — предполагает Хэзер. Джексон запускает руку в волосы, явно раздражённый. «А может, она вообще не придёт? Она была бы не первым божеством, которое нас продинамило». «Кстати, о божествах». — начинает Мэйси. «Никто из вас не задавался вопросом о том, что именно она коллекционирует?» «Точно», — говорю я, и мы забиваемся. «Может, афиши?» — предполагаю я, подумав об афишах, которыми были увешаны стены на первом этаже. «Может, вампиров?» — прикалывается Флинт, и Джексон уставляется на него, отчего мне становится неловко. И я пытаюсь сменить тему. «Так, э, -э Все наши телефоны гудят. Должно быть, это сообщение от Лореляй. -Э у нас округляются глаза, и мы все достаем свои телефоны. Все, кроме Хадсона, который и так уже держал телефон в руке. Поэтому он читает сообщение первым. Чёрт возьми, — бормочет он, и у меня всё обрывается внутри. Моя рука дрожит, когда я разблокирую свой телефон и сама читаю сообщение. Лореляй, -э поспешите. Всего одно слово, и у меня разбивается сердце. На тысячу кусков. Лореляй -э часто писала нам, что Микай в порядке, что он держится. Но в глубине души я понимала, что на самом деле ему становится хуже, и что она не хочет утяжелять нашу ношу без крайней необходимости. И раз теперь она отправила нам такое сообщение, значит, он действительно стоит на пороге смерти. Я встаю. Нам необходимо получить ответы прямо сейчас. Да, соглашается Мэйси. Но не можем же мы загнать её в угол в её собственном доме и заставить поговорить с нами? Хадсон смотрит на Мэйси. А ты в этом уверена? Лично я могу это сделать. С убийственным спокойствием говорит Джексон и с пронзительным скрипом, отодвинув стул, встаёт из-за стола. Об этом я и подумала, отзываюсь я. Она сказала, что второй этаж этого дома закрыт для посещений, не так ли? Да, по её словам, это её личное пространство. Мэйси тоже встаёт из-за стола и смотрит на широкую винтовую лестницу всего в нескольких ярдах от веранды, на которой мы сидим. «Так следует ли нам...» «Да, следует», — твёрдо отвечаю я. «Мы должны это сделать». «Непременно», — соглашается Флинт, и неловким движением тоже встаёт из-за стола вместе с Иден и Хэзер. «Да и что такого ужасного может случиться?» «Мне немного страшно узнавать», — отвечает Хэзер, но к она идёт первой и идёт решительно. «Нам всем страшно», — говорит Мэйси, догнав её за два шага. «Но какова альтернатива? Остаться здесь, ожидая, когда она вспомнит о нашем существовании? Ждать, пока Микай умрёт? Мы не станем этого делать». «Нет, не станем. Но мы не пойдём к ней все вместе». Я смотрю на Мэйси и Хезер, которые остановились на краю лестницы. «Давайте сходим к ней втроём, а подкрепление позовём только если это будет необходимо». «Ты уверена, что не хочешь, чтобы с тобой к ней пошёл я?» спрашивает Хадсон. «Хочу ли я, чтобы ты сопровождал меня?» «Да, конечно. Но, думаю, если мы явимся в её покое без предупреждения, то лучше не приходить целой толпой». «Тебе так не кажется?» Когда смысл моих слов доходит до него и до них всех, на его лице и на лицах остальных отражается полнейший ужас при мысли, что мы застанем куратора в нижнем белье. У Джексона, наоборот, такой вид, будто ему плевать, даже если он застанет её голой, пусть только она даст нам ответы. Но я быстро качаю головой. Он смотрит мне в глаза и говорит. «Пять минут». Его новообретённая сдержанность впечатляет меня. Хезер Мэйси и я, быстро перешагивая через ступеньки, спускаемся на этаж куратора. Добравшись туда, мы обнаруживаем, что здесь два крыла, входа в которые закрывают двери, украшенные затейливой резьбой. «Ну и куда нам идти?» — спрашивает Мэйси, переводя взгляд то на одни, то на другие из них. «Куда сможем?» — отвечаю я. «Вы посмотрите, заперты ли вон те двери, а я проверю вот эти». Я поворачиваю налево, дёргаю обе двери, но они не сдвигаются с места. Я оглядываюсь на Хэзер и вижу, что одна из дверных створок на её стороне чуть-чуть приоткрыта. «Значит, вход справа», — говорю я и подхожу к ней. «Может, сначала нам лучше постучать, чтобы хотя бы дать ей возможность сказать нам, чтобы мы не входили?» — спрашивает Мэсси. «Вообще-то я не хочу давать ей такой шанс», — отвечаю я. «Ну да, вероятно, нам надо это сделать». Мы стучим, но когда ответа нет, я решаю, что я не в том настроении, чтобы продолжать ждать. С каждой секундой, потерянной здесь, Микай приближается к смерти. Я толкаю дверь до отказа и кричу. «Простите, мне надо поговорить с куратором!» Видя, что ответа всё нет, я смотрю на Мэйси. Пожимаю плечами и захожу внутрь. Я не знаю, чего я ожидала, но только не того, что нас встретит стандартная гостиная. Бледно-розовые стены, кремовый диван, журнальный столик и приставной столик из светлого дерева. Старинные книги в шкафах у одной из стен и несколько безделушек, стоящих там и сям. «Значит, здесь куратор проводит большую часть времени?» Скептически спрашиваю я. «Нет», — отвечает куратор. Один из книжных шкафов двигается, встаёт торцом к нам, и в образовавшемся проёме я вижу её. Я провожу всё своё время вот здесь, хотя я не могу не спросить, что вы делаете в моих личных покоях, притом, после того, как я дала вам очень чёткие указания не приходить сюда. И вид у неё при этом такой, что мне ясно. Будет лучше, если наш ответ прозвучит убедительно.